Выхода нет. Мы платим за грехи отцов, за совершенное ими насилие. Избежать этого невозможно. Принцесса и Рулан. Избранные изречения Муаддиба Джессика услышала какой-то шум в большом зале, включила светильнику из головы Часы еще не перевели на местное время, и ей пришлось вычесть 21 минуту. Получилось что-то около двух часов утра. Шум был довольно громкий, совершенно неуместный и какой-то бессвязный. Что это? Нападение Харконненов? Выскользнув из постели, она включила мониторы, проверила, где сын и герцог. Пауль спокойно спал в подвальной комнате, наспех переоборудованный под спальню, очевидно, туда шум не проникал. Комната герцога была пуста, постель не смята. Он что, все еще на полевом командном пункте? В передней части дома, однако, мониторов не было. Джессика стояла посреди комнаты и прислушивалась. Один голос кричал что-то непонятное. Кто-то еще крикнул, чтобы привели доктора Юэ. Джессика нашла халат, накинула на плечи, сунула ноги в домашние туфли, пристегнула к ноге Крис в ножных. Снова кто-то позвал Юэ. Джессика перехватила халат поясом, выскользнула из комнаты в коридор. Внезапно ее поразила мысль, что если что-то случилось с лета? Коридор, казалось, никогда не кончится. Она пробежала сквозь арку, пролетела мимо обеденного зала, по другому коридору к большому залу. Зал был ярко освещен, стены и светильники включены на полную мощность. Справа от входа Двое охранников держали Дункана Айдаха. Голова у того бессильно склонялась вперед. Висела неприятная резкая тишина, слышалось лишь прерывистое дыхание. Один из охранников, осуждающий, сказал Дункану, «Вот видишь, что ты наделал, разбудил леди Джессику». За спиной у них ветер раздувал портьеры. Дверь не закрыли. Не было ни герцога, ни юэ. Мейпс стояла в стороне, холодно глядя на Айдаха. На ней было длинное свободное платье с узором из змей по краю незашнурованные пустынные сапоги. А, значит, я разбудил леди Джессику, пробормотал Айдаха. Он поднял лицо к потолку, выкрикнул. Меч мой в праве был кровью обогран на грумане. Великая мать, поняла Джессика, он же пьян. Темное, круглое лицо Айдаха исказила хмурая гримаса. Брови сведены, волосы, вьющиеся, как шерсть, черные овцы залеплены грязью. Большая рваная прореха на Френче открывала парадную рубашку, в которой вчера он был на обеде. Когда Джессика подошла, один из охранников коротко поклонился ей, не отпуская Айдаха. «Мы не знаем, что с ним делать, миледи». Он шумел перед парадным входом и не хотел идти внутрь. Мы опасались, что местные могут увидеть его в таком виде. Это было бы плохо, повредило бы нашей репутации. «Где он был?» – спросила Джессика. «Провожал домой одну молодую даму, Миледи. Приказ Хавата». «Какую даму?» «Да так, собственно, девку из чьей-то свиты. Понимаете, Миледи?» Охранник взглянул в сторону Мейпс и понизил голос. «Когда надо вызнать что-нибудь у дамы или приглядеть за ней?» «Всегда посылают Айдаха!» «Это так», — подумала Джессика. «Но с чего он вдруг напился?» Она свела брови, повернулась к Мейпс. Мейпс, принеси стимулятор. Кофеин, пожалуй. Может быть, осталось немного кофе с пряностью?» Мейпс пожала плечами, пошла на кухню. Незашнурованные пустынные сапоги громко шлепали по каменному полу. Айдаха постарался повернуть голову так, чтобы через плечо увидеть Джессику, но голова только вяло покачнулась. «Прикончил за три сотни людей для Ерса, пробормотал он. «А что мне тут делать? Не могу я жить под землей? И не могу жить тут, на земле? Что за место такое, а? Джессика услышала какой-то звук из соседней залы, повернулась. Это оказался Юэ. В левой руке он держал свой медицинский чемоданчик. Юэ был полностью одет и выглядел бледным и измученным. Вытатуированный ромб ярко выделялся на побледневшем лбу. «А, добрый наш доктор!» — взревел Айдаха. «Наш мастер пластырь и пилюль!» Он повернулся к Джессике. Дураком меня устоять хотите, да? Джессика молча стояла нахмурясь. Почему же Айдаха напился? Или его опоили какой-нибудь дрянью? Слишком много пива с пряности, сообщил Айдаха, пытаясь встать прямо. Мэйб свернулась, неся дымящуюся чашку, остановилась в нерешительности позади Юэ, взглянула на Джессику. Та отрицательно покачала головой Юэ опустил чемоданчик на пол Поклонился Джессике «Так, значит, пряное пиво, а?» Спросил он «Лучше опала никогда не пел» Заверил Айдаха Он хотел встать смирно Но из этого ничего не вышло «Меч мы впервые был кровью Обукренно громая» Заявил он За кого для герцога его убил? Июэ повернулся и увидел чашку в руках у Мейпса. Это что? Кофеин, ответила Джессика. Юэй принял чашку, протянул ее дункну. Ну-ка, выпей это, приятель, велел он. Я не хочу больше пить, мотнул головой Айдаха. Я сказал пей! Голова Айдаха качнулась в сторону Юэ. Он, влача охранников, сделал неверный шаг в сторону доктора. «Мне не надоело угождать империи, док. Пускай в этот раз будет, по-моему». «Хорошо, только сначала выпей это», — ответил Юэ. «Пей, это всего лишь кофеин». «Дрянь, как... как все здесь». — Чёртово солнце слишком ярко! цвет всего тут неправильный, всё тут не так. Или... — Ну будет, ведь ночь на дворе. Юэ старался говорить убедительно. — Будь паенькой, выпей это, тебе сразу станет лучше. — Я не хочу, чтобы мне стало лучше, — упрямо возразила Айдаха. — Мы же не можем припираться здесь всю ночь, — сказала Джессика и подумала. — Тут нужен небольшой шок. «Вам незачем здесь оставаться, миледи», — заметил Юэ. «Я все сделаю». Джессика покачала головой, шагнула к Айдаху, наотмашь ударила его по щеке. Айдаха отшатнулся, увлекая за собой охранников. Он бешеными глазами смотрел на нее. «Никто не смеет так вести себя в доме своего герцога», — холодно сказала она, вырвала у Юэ чашку, расплескав почти треть, и сунула ее дункуну. «А теперь пей! Это приказ!» Айдаха резко вскинулся и, мрачное и зло, глядя на Джессику с высоты своего роста, медленно произнес, тщательно выговаривая слова. «Я не подчиняюсь приказам проклятых харконенских шпионов». Юэ застыл на мгновение и резко обернулся к Джессике. Она побледнела, но кивнула. Теперь ей во всяком случае все было ясно. Отдельные детали сложились. Все те странные слова и поступки, которые она замечала в последние дни, теперь она могла все это как бы истолковать. Ее охватил гнев. Такой сильный, что она едва могла сдержать его. Потребовалась вся ее бенегиссеритская -э подготовка, чтобы успокоить пульс и дыхание. Но даже тогда она чувствовала, как обжигает ее этот гнев. Когда надо вызнать что-нибудь у дамы или приглядеть за ней, всегда посылают Айдаха. Она метнула в Юэ пылающий взгляд. Тот потупился. — Вы это знали? — требовательно спросила она. — Я слышал разговоры, миледи, сплетни, но я не хотел отягощать вашу ношу лишним грузом. — Хават! — резко сказала она. — Я желаю немедленно видеть Суфира Хавата. — Но, миледи, — немедленно! — Конечно, это Хават! — думала она. — Если бы такое подозрение высказал кто-то другой, оно было бы отвергнуто тотчас. Айдаха потряс головой и пробормотал. — К черту всю это мерзость! Джессика взглянула на чашку у себя в руках и внезапно выплеснула ее содержимое в лицо Айдаха. «Заприте его в одной из гостевых комнат восточного крыла!» — скомандовала Джессика. «Пусть проспится!» Стражники были явно расстроены. «Может быть, отвести его в какое-нибудь другое место, миледи?» — уныло спросил он. «Например, ему надо быть здесь!» — отрезала Джессика. «У него тут задание!» — в ее голосе звучала горечь. «Он у нас мастер по слежке за женщинами!» Стражник сглотнул. «Тебе известно, где сейчас герцог?» Спросила она. «Он на командном пункте, Миледи?» «Хават с ним?» «Хават в городе, Миледи?» «Немедленно найди его и приведи ко мне!» Велела Джессика. «Я буду в своем кабинете!» «Но, Миледи, если понадобится, я вызову герцога!» Холодно проговорила она. Но я надеюсь, мне не придется этого делать. Не хотелось бы беспокоить его этим. Слушаюсь, миледи. Джессика сунула Мейпс, опустевшую чашку, встретилась взглядом с ее вопрошающими синее на синем глазами. Можешь идти спать, Мейпс. Вы уверены, что я вам не понадоблюсь? Джессика мрачно усмехнулась. Уверена. «Не может ли все это подождать до утра?» — спросил Юэ. «Я сейчас дал бы вам транквилизатор, и идите к себе. Я сама разберусь», — сказала Джессика, и чтобы смягчить резкость приказа, потрепала Юэ по руке. «Это все, что вы можете сделать». Высоко подняв голову, она резко повернулась и пошла в свои апартаменты. Холодные стены, коридоры, знакомая дверь, Джессика распахнула ее, вбежала и захлопнула дверь за собой. Долго стояла невидящими глазами уставить на подернутые дымкой силового поля окна. Хават. Неужели это его удалось купить Харконненам? Ну что ж, посмотрим. Джессика подошла к глубокому старомодному креслу покрытому вышитым чехлом из выделанной кожи шлага, подвинула кресло, чтобы видеть дверь. Внезапно она очень отчетливо ощутила Крис, пристегнутый к ноге, отстегнула и надела на руку, попробовала, легко ли выскальзывает клинок в ладонь. Снова оглядела комнату, запоминая расположение всех вещей в ней на случай всяких неожиданностей. В углу полукресла Стулья с прямыми спинками вдоль стены, Два низких стола, У двери в спальню цитра на подставке. Плавающие светильники лили бледный розовый свет. Она притушила их, села в кресло, Погладила шитый чехол. Царственная массивность кресла — Это именно то, что ей сейчас нужно. «Теперь пусть приходит», — думала она. «Посмотрим». Она приготовилась к ожиданию — как учит этому Бен Гессерид, набираться терпения и копить силы. Стук в дверь раздался раньше, чем она рассчитывала. Она сказала «Входите», и вошел Хават. Джессика следила за ним, не вставая с кресла, видя переполняющую его энергию, явно вызванную наркотиками. А сквозь эту энергию проглядывала огромная усталость, Слезящиеся глаза блестели, обветренное лицо казалось желтоватым в розовых лучах светильников. На правом рукаве темнело большое мокрое пятно. Джессика поняла, что сегодня у него не обошлось без крови. Указав на один из стульев с прямой спинкой, Джессика велела «Возьми тот стул и садись напротив меня». Хават поклонился и сделал так, как было сказано. Вот пьяный идиот, айдаха чертов, думал он. Он изучал лицо Джессики, пытаясь придумать, как поправить дело. Нам давно уже пора выяснить отношения, начала Джессика. Что взволновало вас, миледи? Хават сел, упер ладони в колени. Хватит изображать невинность, резко сказала она. Если Юэ еще не объяснил тебе, почему тебя вызвали, то кто-нибудь из твоих шпионов в моем окружении донес наверняка. Настолько-то мы можем быть откровенны друг с другом. Как вам угодно, миледи. Прежде всего, ответь мне на один вопрос, сказала Джессика. Итак, ты сейчас Харконенский агент? Хават подскочил, его лицо потемнело от гнева. «Вы смеете так оскорблять меня!» «Сядь!» — спокойно сказала она. «Ты оскорбил меня так!» Хават медленно опустился в кресло. Джессика, читая знаки на так хорошо знакомом ей лице, слегка расслабилась и глубоко вздохнула. «Нет, это не Хават!» «Теперь я знаю, что ты верен моему герцогу!» — произнесла она. «И я готова простить!» нанесенное тобой оскорбление. А разве есть что прощать?» Джессика нахмурилась. «Следует ли мне сейчас использовать мой козырь? Рассказать ли ему о том, что эти несколько недель я носила в моем лоне дочь герцога?» «Нет. Даже сам Лето не знает об этом. Это только осложнило бы его жизнь и отвлекло бы» как раз тогда, когда он должен сосредоточить все силы на спасении собственной жизни. А это... Это я еще успею использовать. «Правдовидица, конечно, узнала бы истину», — сказала она. «Но у нас нет правдовидицы, признанной Верховной Коллегии». «Точно так правдовидицы у нас нет». «Есть ли среди нас предатель?» — спросила она. «Я тщательно изучала всех наших людей. Кто это может быть?» «Не «Уж, конечно, не Дункан. Их заместителей не следует даже принимать во внимание. Они занимают недостаточно стратегически важные посты». «И это не ты, Суфир. Это не может быть Пауль. Я знаю, что это не я. Итак, кто остается? Доктор Юэ? Так что? вызвать его сюда и допросить? «Вы же знаете, что это ерунда», — отмахнулся Хават. Он прошел кондиционирование в высшем колледже. Это я знаю наверняка. Не говоря уже о том, что его жена из Бен была убита харконами, добавила Джессика. Так вот, что с ней сталось, пробормотал Хават. Или ты не слышал, какая ненависть звучит в его голосе всякий раз, когда он поминает харкононов? Вы же знаете что у меня нет слуха на эти штуки. «Ну, а на меня почему пало подозрение?» спросила Джессика. Хават нахмурился. «Миледи угодно ставить своего слугу в весьма сложное положение, ведь прежде всего моя верность принадлежит герцогу, и я многое готова простить за эту верность», отозвалась Джессика. И вновь мне приходится спрашивать «А есть ли что прощать?» «Итак, пад!» — спросила она «Тупик!» — он пожал плечами «Тогда изменим тему на некоторое время» — предложила она «Вот Дунка Найдаха — удивительный боец, превосходный телохранитель и разведчик Сегодня он напился пьян каким-то пряным пивом Мне доложили?» что и другие наши люди одурманены этим напитком. Это так? — Вам же доложили, Миледи. — Так. — Скажи, Суфир, тебе не кажется, что их пьянство — это симптом? — Миледи изволят говорить загадками. — Ты же ментат. — Так пользуйся своими способностями, — резко сказала она. — Ты не понимаешь, что случилось с Дунканом и прочими. Так я объясню тебе это в четырех словах. У них нет дома. Хават ткнул пальцем в пол. Их дом — Аракис. Аракис для них — это неведомое и незнакомое. Их домом был колодан, но мы вырвали их оттуда. Теперь у них нет дома, и они боятся, что их герцог потерпит поражение, подведет их. Он закаменел. Любого из наших людей за такие слова перестань хават. Когда врач ставит диагноз опасной болезни, разве это пораженчество или измена, все, чего я хочу, это вылечить болезнь. Такого рода дела входят в мои обязанности. Но надо полагать, ты понимаешь, что и мне не безразлично течение этой болезни. И я надеюсь, ты не откажешь мне в том, что я тоже кое-что могу в этой области. Может, встряхнуть его хорошенько, — подумала она. Он явно нуждается во встряске, которая вырвала бы его из шаблонных представлений. — Ваш интерес к этим делам можно объяснить по-разному, — пожал плечами хават. — Так ты уже приговорил меня? — Конечно нет, миледи. Но в данной ситуации я не имею права рисковать. Упускать нельзя ничего. Прошлой ночью, прямо здесь, в доме, ты проглядел покушение на моего сына, — указала она. Чье это упущение? Он помрачнил. Я подал герцогу прошение об отставке, но он его отклонил. А почему ты не подал его мне или Паулю? Теперь он был разозлен по-настоящему. Это ясно читалось в участившемся дыхании, раздувшихся ноздрях, тяжелом взгляде. На виске билась жилка. «Я служу герцогу!» — отрезал Хават. «Предателя нет», — сказала она. «Угроза исходит откуда-то еще. Возможно, она связана с лучеметами». Например, замаскированные лучеметы с часовым механизмом, нацеленным на домашние силовые поля Возможно, они... Да, но как после взрыва доказать, что тут не применялось ядерное оружие? Возразил он Нет, миледи, на такое нарушение законов они не пойдут Радиация — это свидетельство, которое практически невозможно скрыть Нет, они соблюдут почти все правила Так что мы наверняка имеем дело с предателем «Ты служишь герцогу!» — усмехнулась она. «И пытаясь спасти его, ты его уничтожишь! Ты этого хочешь!» Он глубоко вздохнул, помедлил. «Если вы невиновны, я приношу глубочайшие извинения». «Рассуди сам, суфир!» — сказала она. «Люди лучше всего чувствуют себя тогда...» Когда у каждого есть свое место, и каждый знает о своем положении в мире, в событиях, происходящих вокруг него. Уничтожь место человека в мире, и ты уничтожишь самого человека. Ты и я. Вот два человека в окружении герцога, обладающие почти идеальной возможностью уничтожить место другого. Разве не могла я ночью нашептать герцогу про тебя что-то, что вызвало бы его подозрение к тебе? Когда он легче всего поддался бы таким наговорам? «Суфир, надо ли мне объяснять это подробнее?» «Вы угрожаете мне», — почти прорычал он. но ну, разумеется, нет!» Я лишь хочу показать тебе, как кто-то атакует нас через самое устройство нашей жизни, воздействуя на ее обстоятельства. Это умно, дьявольски умно, и отразить такое нападение мы можем лишь одним единственным способом. Мы должны так изменить нашу жизнь, чтобы не осталось ни малейшей щели для их стрел. Так вы и обвиняете меня в нашептывании беспочвенных подозрений. Да, беспочвенных. И вы бы противодействовали им собственными нашептываниями. Нашептывания, тайны и прочее — это твоя сфера, Хават, не моя. Значит, вы сомневаетесь в моих способностях? Она вздохнула. Суфир, я хочу, чтобы ты сам оценил, насколько и как ты эмоционально вовлечен во все это. Естественный человек – это животное, лишенное логики. Поэтому твое восприятие всех событий и человеческих отношений с точки зрения логики неестественно. Но тут ничего не поделаешь. Ты обречен проецировать логику на них, поскольку это оказывается полезным в большинстве случаев. Сам ты — суть воплощения логики, ментат. Но твои подходы к проблемам и попытки их решения — это в самом буквальном смысле внешние проекции твоего сознания. Их надо изучать всесторонне. Вы учите меня моей работе. Спросил он, даже не пытаясь скрыть возмущение и нотки презрения. «Ты видишь все вокруг себя и применяешь к замеченному свою логику», — объяснила она. «Но особенность человеческого сознания такова, что логикой всего труднее исследовать проблемы, связанные с глубоко личными мотивами. И тогда мы бродим вокруг в темноте, И возлагаем вину за свои проблемы на все, кроме той единственной причины, которая в действительности мучает нас. «Вы намеренно хотите подорвать мою веру в свои возможности, как ментата», — отрывисто сказал он. «Если бы я узнал, что любой из наших людей пытается подобным образом саботировать любое другое оружие из нашего арсенала, я без колебаний обвинил бы его и уничтожил бы». Хорошие ментаты не пренебрегают фактором возможной ошибки в своих расчетах. Уважение к этому фактору – это здоровая черта. Я с этим никогда и не спорил. Тогда попробуй приложить свои способности к симптомам, которые мы оба видим. Случаи пьянства, ссоры… «Среди наших людей ходят самые нелепые слухи о Аракисе. Они запустили даже свои простейшие...» «Это все от праздности и ничего больше», — возразил Хават. «И не пытайтесь запутать меня, напуская таинственность на самые простые вещи». Джессика пристально разглядывала его и представляла себе, как солдаты и охрана в казармах говорят между собой о своих бедах, о тоске и тревоге. И как от этого... Повисает в воздухе тяжкое напряжение, почти физически ощутимое, как запах горелой изоляции. Они становятся похожи на героев древней, еще до гильдийской легенды, думала она. Как команда потерянного звездолета Ампалирос. Терзаемые болезнью, сидели они у корабельных орудий, всегда ищущие, всегда наготове и всегда Не готовые. Почему ты никогда не использовал до конца мои возможности в своей службе герцогу? Спросила она. Или ты боялся соперника в моем лице? Он сверкнул на нее глазами. Я кое-что знаю о том, чему учат Беннегис Он угрюмо оглядел ее и замолк. Что же ты, продолжай? усмехнулась она. Ты хотел сказать. Бенгассеритских ведьм? Я действительно кое-что знаю о той настоящей подготовке, которую дают в Бенгассерит, хмуро сказал он. Я же видел, как все это проявляется у Пауля. И меня не обманет этот ваш лозунг на публику, мол, мы существуем лишь для служения. Да, шок должен быть по-настоящему сильным, решила Джессика. И он почти готов к нему «Ты почтительно выслушиваешь меня на совете?» Сказала она «Но почти никогда не принимаешь мои советы Почему?» «Я не верю советам, рожденным Бенеги с сиридскими мотивами!» Отрезал он «Вы можете думать, что видите человека насквозь Что можете заставить его поступать так, как вам Суфир!» Взорвалась она «Глупец! Несчастный глупец! Вот ты кто!» Хават нахмурился, заставил себя снова сесть. «Какие бы слухи о наших школах не доходили до тебя!» Промолвила она. «Правда, куда больше этих слухов! Если бы я хотела уничтожить герцог, или тебя, или кого угодно из тех, кто находится в пределах моей досягаемости, ты бы не смог помешать мне!» Сказав это, она подумала, почему я позволяю гордыне заставлять меня говорить так. Разве этому меня учили? И не так должна я шокировать его. Хават сунул руку за пазуху, где у него всегда лежал миниатюрный пистолет с ядовитыми иглами. Она без счета, подумал он. Это все что? Блеф. Ведь я могу убить ее сейчас, но... Но если я ошибаюсь, последствия будут ужасны. Джессика увидела, как его рука скользнула к внутреннему карману. «Я надеюсь, между нами нужды в насилии не возникнет», — сказала она. «Достойная надежда», — согласился он. «Но тем временем болезнь распространяется в наших рядах и разъедает их», — продолжала Джессика. «И я должна вновь спросить тебя». «Неразумнее ли предположить, что это Харконнены посеяли в нас подозрения друг к другу, чтобы разъединить и столкнуть нас?» «Кажется, мы все же вернулись в тупик», — угрюмо буркнул Хават. Она вздохнула и подумала, он почти готов. «Герцог и я заменяем этим людям отца и мать», — сказала она. «Это положение...» «Герцог не женился на вас», — перебил Хават. Джессика сдержалась, усилием воли сохранив спокойствие. Он хорошо парировал. «Но он не женится и ни на ком другом», — уточнила она. «Во всяком случае, пока я жива. И, как я сказала, мы для наших людей вместо родителей. Разбить сложившиеся отношения, рассорить и запутать нас, какая цель для Харконнанов будет более соблазнительной?» Он понял, куда она клонит, и его брови сдвинулись. «Герцог», — продолжала она, — Да, это заманчивая цель, но никто не охраняется лучше, чем герцог, разве что Пауль. Я? Разумеется, они бы не отказались от такой добычи, но уж кто-кто, а они знают, что Беннеги сирит, добыча не из легких. Но есть и другая мишень. Человек, чьи обязанности по определению создают огромное слепое пятно. Человек, для которого подозрительность так же естественна, как дыхание. Человек, вся жизнь которого построена на тайнах, интригах, намеках и хитростях. Она протянула к нему руку. И этот человек — ты. Хават вскочил со стула. «Я не отпускала тебя, суфир!» — резко бросила она. Старый ментат почти упал на стул. Мышцы вдруг отказались ему служить. Она невесело улыбнулась. «Теперь ты кое-что узнал о том, чему нас учат по-настоящему», — проговорила она. Хават попытался сглотнуть, горло пересохло. Ее приказ был таким властным, не допускающим даже малейшего неповиновения, и он не смог противиться. Тело послушалось раньше, чем он успел что-либо подумать, и ничто не могло бы удержать его от выполнения этого приказа, ни логика, ни гнев, ничто. Чтобы сделать то, что удалось сделать ей, необходимо глубоко до самых сокровенных подробностей знать того, кому приказываешь. Он не представлял себе, что возможен такой контроль над человеком. «Я говорила тебе, что мы должны понять друг друга», — сказала Джессика. «Я имела в виду, что ты должен понять меня. Я тебя понимаю давно, и я могу сказать тебе, что твоя преданность герцогу — это все, что гарантирует твою безопасность сейчас, когда ты рядом со мной». Он не мог отвести от нее глаз. — облизнул губы. «Если бы мне нужна была марионетка, я бы заставила герцога жениться на мне», — спокойно продолжала Джессика. «Причем он был бы уверен, что женился по собственной доброй воле». Хават, наконец, опустил голову и из-под лобья взглянул на нее сквозь редкие ресницы. Лишь великолепное владение собой — помогло ему удержаться и не позвать стражу. Владение собой и мысль о том, что эта женщина может попросту не позволить ему кликнуть охрану. Он вспомнил, как она заставила его подчиниться, и по его спине пробежали мурашки. Ведь пока он был ошарашен приказом, ей ничего не стоило достать оружие и убить его. «Неужели у каждого человека есть такое слепое пятно?» — думал он. «И каждого можно заставить подчиниться раньше даже, чем он сможет осознать все и воспротивиться!» Эта мысль поразила его. «Кто может противостоять наделенному подобной властью?» «Сейчас ты увидел железный кулак внутри мягкой перчатки Бене Гессерит», — сказала она. «Немногие, увидев его, оставались жить. И то, что я сделала, довольно простая вещь для нас. Ты не видел всего, на что я способна. Подумай об этом». «Так почему вы не уничтожаете врагов герцога?» — спросил он. «Что я должна уничтожить?» — переспросила она. «Или ты хочешь, чтобы герцог сделался слабым и всегда зависел от меня, но с такой властью?» «Власть — это палка о двух концах, Суфир», — произнесла Джессика. «Ты думаешь сейчас, ей ничего не стоит создать оружие из человека и нацелить его в самое сердце врага? Да, Суфир, даже и в твое сердце! Но чего бы я достигла? Если бы многие из нас поступали так, разве не пала бы недоверие и ненависть на всех Бен «Мне нечего ответить вам», — выговорил Хават. «Вы знаете» что нечего. «Ты никому не расскажешь о случившемся здесь. Никому и ничего», — сказала она. «Я знаю тебя, Суфир». «Миледи». Снова старик попытался сглотнуть сухим горлом и подумал. «Да, у нее действительно есть великая сила». — Но разве не делает ее это еще более опасным орудием в руках Харконненов? — Друзья могут уничтожить герцога так же легко, как и его враги, — сказала Джессика. — Но теперь я верю, ты найдешь корни своих подозрений и вырвешь их. — Если они все же окажутся беспочвенными, — добавил он. — И если... Насмешливо прищурилась Джессика. «Да, если...» — подтвердил он. «Ты действительно очень упорен», — сказала она. «Просто осторожен», — ответил он. «И помню о факторе возможной ошибки». «Тогда я задам еще один вопрос. Ты стоишь лицом к лицу с другим человеком, Беспомощный и беззащитный, связанный по рукам и ногам. И этот другой держит нож у твоего горла, но не причиняет тебе вреда, освобождает тебя, отдает тебе оружие и позволяет воспользоваться им по своему усмотрению. Она поднялась, повернулась спиной к Хавату. Теперь ты можешь идти, Суфир. Старый ментат встал, постоял немного в нерешительности. Его рука потянулась было к оружию в кармане. Он вспомнил арену и отца герцога. Он был храбрым человеком, каковы бы ни были его недостатки. Вспомнил давнюю Кариду. Разъяренный черный бык замер, пригнув голову, неподвижный и потерявший уверенность. Старый герцог отвернулся от быка спиной к рогам зверя. Красный плащ картинно наброшен на руку, а трибуны гремели рукоплесканиями и приветственными криками. «Сейчас я бык, гана Мотодор, подумал Хават. Он отдернул руку от кармана, увидел, что пустая ладонь блестит от пота. И он знал что какой бы ни оказалась правда в конце концов, он никогда не забудет этот момент и никогда не перестанет восхищаться леди Джессикой. Молча повернувшись, Хават вышел. Джессика отвела глаза от отражения комнаты в оконном стекле, повернулась к закрывшейся двери. — А теперь, — прошептала она, — начнется. Настоящая схватка.